Глава 26. В комнате наступило напряженное молчание, а две женщины смотрели друг на друга, настороженно, изучающе. «Я не хотела верить». «Потому что злились нами сценарию», — проницательно заметила миссис Луисон. «Да, конечно, я злилась. Сначала мне и в голову не пришла мысль об истинности пары. Я видела, как Тину тянет к лорду Дарлину». Замечала, как тот смотрит на нее, и бесилась, ведь они знали друг друга всего лишь несколько дней. Я думала, как моя разумная милая Тина, моя сестра и подруга, могла влюбиться в моего жениха. Эта мысль, а еще ревность и обида уничтожали меня. Я боролась с собой, чтобы не сделать Тине какую-то гадость. Потом смотрела на ее несчастное грустное лицо, и злость проходила, но потом возвращалась вновь. Девушка беспокойно заходила по комнате, заламывая руки, хмурясь, нервно кусая губы. И миссис Луисон увидела, как сильно на самом деле переживала ее подопечная из-за того, что произошло в поместье за последние две недели. «Уже второй день мне снится один и тот же сон», — отрывисто проговорила Эвелина. «Кошмар! И я перестала злиться на Тину совсем, но совершенно растерялась, не понимала, что мне делать». Эва перестала метаться по гостиной, посмотрела на леди Луисон и тяжело вздохнула. Лорд Дарлин хочет поговорить со мной, но я уклоняюсь от разговора как могу, игнорирую его, потому что пытаюсь разобраться в себе и своих чувствах». «Мисс, вам нравится жених?» «Уже не знаю», — девушка передернула плечами. «Но влюбленной я себя не чувствую, больше уязвленной». Вы не должны выходить замуж за мужчину, который, возможно, всю жизнь будет любить другую девушку. Только для того, чтобы что-то кому-то доказать. Вы достойны счастья, Эвелина, как и ваша молочная сестра. И пока не случилось непоправимое, ваш брак с лордом Дарлином, все можно исправить. А мужчина, который вас полюбит, уверенно, где-то очень близко, и вы его обязательно встретите. Ведь вы еще так молоды». «Я так рада, что вы зашли ко мне», — вдруг благодарно прошептала Эвелина, подходя к компаньонке, присаживаясь рядом с ней и крепко сжимая тонкие сцепленные пальцы миссис Луисон. «Я мучилась последние дни, не знала, как поступить лучше, и не знала, с кем посоветоваться. Ведь раньше я всегда советовала с Тиной, еще этот странный страшный сон совсем измучил меня». «Расскажете?» — с участием спросила миссис. «Не хочу говорить о нем». Я хотела бы прогнать о нем воспоминания, но, наверное, он не случайно мне приснился, заставив задуматься. А наш разговор развеял мои последние сомнения. Велина вздохнула и решительно добавила. «Я поговорю с лордом Дарлином о разрыве нашей помолвки в ближайшие дни. Думаю, он и сам хочет поговорить со мной об этом же». «Сомнения все равно останутся, в том-то и дело» и, боюсь, мы никогда не будем уверены в истинности их пары». Во взгляде женщины мелькнуло сожаление. Лорд Линцей писал о том, что истинность давно не подтверждается татуировками, которые ранее возникали при первом телесном контакте, при любом прикосновении поцелуи. Теперь истинность можно проверить только одним способом, который нам, к сожалению, не подходит». «Поэтому нужно довериться интуиции глазам». «Все-таки это возможно?» «Когда за гранью уходит один из пары, то второй или вторая тоже уходит почти сразу, не выдерживая одиночества», — ровным голосом проговорила леди Луисон. «Это ужасно, и точно как в моем сне», — глухо добавила она, прикрывая глаза, бледнее и меняясь в лице. «Проверить истинность пары мы не сможем. Но и не можем рисковать вашими судьбами», вздохнула миссис Луисон, освобождая пальцы из неожиданно крепкой хватки девушки, осторожно обнимая ее за хрупкие плечи, которые непривычно ссутулились. «Нужно срочно отправлять тенарию в академию, как вы ей обещали, потому что Джон Кухард решительно настроен по отношению к ней. А если мистер Кухард выбрал тенарию в жены, То рано или поздно она ею станет». Эва недовольно поджала губы. «Если пара Тинари и сэр Эдвард Дарлин, то, выйдя замуж за мистера Кухарта, Тина станет несчастной и быстро зачахнет», — пробормотала она. «Но сэр Дарлин настроен к ней сейчас негативно и не поверит, если я намекну об истинности». Эва тяжело вздохнула. «Решит, что это новый розыгрыш». Но кто же знал, вообще не представляю, что делать и как быть, и как снова свести этих двоих. Разве две умные женщины не найдут выход из любой, на первый взгляд, безвыходной ситуации? Задумчиво проговорила леди Луисон. Сейчас надо спрятать сценарию от вашего управляющего, а потом будем думать дальше. Если лорд Дарлин после разрыва нашей помолвки найдет себе другую невесту... Почему-то мне кажется, что Эдвард Дарлин еще не скоро решит связать себя новыми узами, возразила леди Луисон, с уверенностью женщины, уже имеющей достаточный жизненный опыт. Лорд Рид был рад, что смог вернуться в унаследованное поместье. Заговор раскрыт, все виновные схвачены и посажены в тюремные башни, ждут королевского приговора, еще пару недель можно вернуться ко двору принца Роберта. Нужно дождаться празднования дня рождения прекрасной мисс Стрэндж, на которую он приглашен. Теней принца сэр Майкл пока оставил в окрестностях. На всякий случай, те отчитывались, что за все время патрулирования схватили только парочку подозрительных личностей, которых отправили в соответствующие места для допроса. Майкл поручил теням и дальше контролировать территорию вокруг обоих поместий его и лорда Стрэнджа. Лорд Рид взглянул на младшего друга и нахмурился. Тот сидел в кресле напротив него, откинув голову на спинку и прикрыв глаза. Дремлет? Или просто не хочет с ним разговаривать? Выглядел Эдвард неважно, хотя после ранения полностью выздоровел. Бледный, с запавшими щеками, с синяками под глазами. Так выглядят люди, которые плохо спят или которых что-то гложет. «Эд, не хочешь до дня рождения твоей невесты уехать в столицу? Развеется?» «До дня рождения моей невесты я должен поговорить с ней», — сухо ответил Дарлин, не открывая глаз. «Наша же своенравная мисс постоянно находит причины увильнуть от разговора. То времени нет, то голова болит, один раз в обморок свалилась». «Ну, до этого ты тоже находил сотни причин не встречаться с мисс Стрэндж», зачем-то заметил Майкл и сразу же пожалел. «Ну идиот вы, сэр Рид, не поспоришь». «Совершенно верно, Майкл». Эдвард открыл глаза и холодно взглянул на друга. «Как до этого я. Поэтому теперь я терплю ее капризы, хотя давно мог припереть к стенке и заставить Эвелину поговорить со мной». «Ничего, она все равно поговорит со мной, возьму измором». «Буду каждый день ездить и надоедать ей». «Когда ты перестанешь награждать меня враждебными взглядами», усмехнулся Лорд Рид. Однако на самом деле мужчине было не смешно. разве они враждебные?» равнодушно отозвался Дарлин. «Еще какие! Эд, я прошу у тебя прощения за то, что не рассказал о розыгрыше. Как долго ты еще будешь злиться на меня?» «Я не злюсь». «Я вижу обратное», «Я не злюсь, но не могу относиться к тебе, как раньше. Не могу доверять. Вдруг тебе снова станет интересно, как тот или иной человек сделает из меня дурака». Дарлин снова прикрыл глаза и будто заснул. Майкл понимал, что друг прав. Он хотел преподнести тому жизненный урок, но урок оказался слишком жестоким. Если бы это остался равнодушен к Месналт, ничего непоправимого не произошло бы. И он уверен в этом. Дарлин тоже посмеялся бы над шуткой Леди Стрэндж. Но его младший друг неожиданно влюбился в местную целительницу, чего Майкл никак не мог ожидать. «Эдвард, что мне сделать, чтобы вновь заслужить твое доверие?» — искренне поинтересовался Лора Трид. «Договорись о встрече с мисс Каприз», — последовал быстрый ответ. «Я должен разорвать эту помолвку, но без ее согласия выйдет скандал, который не нужен ни мне, ни моей семье» почему ты не хочешь поговорить с лордом Стрэнджем? Я виноват перед леди Стрэндж и должен поговорить с ней. Только милая невеста постоянно избегает меня. Если ты хочешь разорвать помолвку, то, может быть, ты поговоришь и с мисс Налт? О чем интересно? А вас? Никаких нас и не было. Голос Дарлина стал ледяным и колючим. Был лорд с завышенным самомнением и одна предприимчивая горничная, которая за определенную плату сыграла роль его невесты. Все. Думаю, ты ошибаешься насчет мис Если бы ты... Не хочу говорить об этой девице, — резко перебил его друг. Прислушался ко мне, то... Упрямо продолжил сэр Майкл. Избавь меня от своих советов, Майкл, — сухо произнес Эдвард. Желательно навсегда. Резко встал и вышел из кабинета. «Ведешь себя, как глупый мальчишка», — бросил в спину другу лорд Рид, расстроенный поведением Эдварда, и с добавил в закрытую дверь. «Хотя ты и есть мальчишка. Сколько тебе? Чуть больше, чем нашим двум предприимчивым мисс. Демон». Сэр Эдвард Дарлин не понимал, что происходит с ним в последние дни. Не понимал, почему его так сильно задело эта история с розыгрышем. Да, разыграли, но заслужил, да, унизили. Не так уж сильно, можно пережить. Тем более, пока мисс Стрэндж не при дворе и не успела растрепать направо и налево у его позори. Он не понимал, почему не проходит эта болезненная тяга к целительнице его невесты. Почему все дни нахождения в поместье Стрэнджа он искал взглядом ту которую решил игнорировать? Почему злило то, что целыми днями не видел ее? Почему ночами приходилось буквально цепляться за свою кровать, чтобы не пойти искать? Тенарию наут. Что эта коварная девчонка сделала с ним? Чем околдовала? Приворожила не иначе, а он и не заметил. Скоро заявится потребовать что-то выгодное для себя, чтобы снять приворот, и он не уверен, что откажется. Поэтому пора решить эту проблему, ведь он убедился, что целительница Стрэнджей что-то с ним сделала. После возвращения из поместья невеста, которая сказалась больной, Эдвард подкараулил Мисналт в лесу на вытоптанной тропинке, зная, что так каждый день на Бегай кобылки ездят в деревушку Пик, к более опытной целительнице. Когда девушка появилась в поле его зрения, мужчина переградил ей проезд, встал на своем жеребце поперек дороги, и мисс Налт вынуждена остановила свою кобылку. Уставилась на него настороженными голубыми глазами. «Они у нее бывают потрясающего синего цвета», — напомнили ему. Эдвард сжал челюсти. Некоторое время он рассматривал девушку, отмечая все произошедшие с ней перемены. Выглядела Тинария Налт как-то бледно, уставшая и не очень здоровый. Сердце невольно сжалось, он почувствовал беспокойство. «Добрый день, мисс Налт», — сухо поздоровался Эдвард. «Добрый день, сэр», — не менее сухо ответила девушка. Ее отстраненный, приглушенный голос вызвал резкое раздражение. «Не нравится». Сам виноват. У меня к вам вопрос, мисс. Я слушаю, сэр. Что вас беспокоит? И ведь правда уставилась на него своими голубыми глазищами внимательно и напряженно, будто действительно ее это волновало. Лгунья, двуличная особа. Чем вы приворожили меня, мисс Налт? Голос лорда прозвучал спокойно и ровно, словно он не был сейчас внутренне взбешен и зол, а просто констатировал факт. «Вам известно, что за это противозаконные действия я могу подать на вас в суд? Известно, какая серьезная ответственность вас ждет за приворот?»